Глава 9. в а Вечерело, или лучше сказать, день клонился к закату. Да как н и говори, все одно. Одним словом, было еще светло, хотя день, можно сказать, уже прошел. Еще один чудный осенний день, теплый и ясный, но при этом лишенный изнуряющей летней жары. Пешеходные дорожки в парке устилала желто-зеленая листва. Но деревья еще не сбросили все листья, а потому не казались устрашающе голыми, похожими на скелеты неведомых с у щ е с т в с далеких планет. Или это только мне одному так казалось, когда я смотрел на деревья без листьев. Я ждал полковника Малинина на нашем обычном месте возле памятника героям Плевны, а его все не было. Я съел мороженое, разнял двух дерущихся мальчишек, посмотрел, как старушка кормит голубей. Помог молодой симпатичной мамаше спустить коляску по лесенке в подземный переход. Малинина все не было. Чекист просто-таки безбожно опаздывал. На сорок с лишним минут. Во-первых, это уже выходило за рамки приличия. Во-вторых, было совершенно на него не похоже. Дважды я набирал его номер, но Малинин на звонки не отвечал. Либо случилось что-то чрезвычайное, либо... Другого варианта у меня не было. У полковника Малинина было множество недостатков, однако непунктуальность в их число не входила. К тому же полковника отличало это какое старомодное мужицкое понятие о собственном достоинстве: если сказал, так сделал, н а попятный он не шел никогда, даже если ситуация того требовала. Я уже начал подумывать, не купить ли мне газету, что уже граничило с легким сумасшествием, когда наконец появился Малинин. Причем совершенно не с той стороны, откуда я его рассчитывал увидеть. Он шел такой уверенной походкой, что ему можно было только позавидовать. Так, именно так ходят настоящие хозяева жизни, они рабы обстоятельств. Одет он был в несколько старомодный, но сшитый с иголочки темно-синий костюм, какие любят надевать на пленарные заседания депутаты. В петличку был вставлен маленький бутончик белой розы. В руках он держал небольшую белую картонную коробку. Последнее обстоятельство показалось мне особенно странным. Что бы это значило? Или лучше спросить, к чему бы это? Ходить с коробкой в руках – это не в правилах заслуженного чекиста м а л и н и н а Заметив меня, полковник помахал рукой. Так, значит, коробка не тяжелая. Он с легкостью держит ее одной рукой. Привет, Каштаков. м а л и н и н улыбался так, будто и в самом деле был рад меня видеть. Здравствуйте, Вячеслав Семенович. с д е р ж а н н о поприветствовал его я. Ты чего такой серьезный? На смешливо прищурился Малинин. Живот болит. Алина ежа сел. Это у него юмор такой, тупой, зато беззлобный и вполне безобидный. Нужно только привыкнуть. Угощайся, коштаков, а тот заждался не бось. Малинин открыл коробку. Меня ж п е р е д е р н у л о когда я увидел, что в ней лежит. Ненавижу мусорную кухню и з уличного общепита, но Малинин угощал от чистого сердца, так что отказываться было неудобно. К тому же в коробке лежали две шаурмы, следовательно, Малинин и для себя припас. Спасибо, Вячеслав Семенович. Я опасливо взял теплую шаурму в руку и не зная, что с ней делать, понюхал. Свежие, свежие, заверил Малинин. Только что на углу купил. Там у них ларек хороший. Да и меня они знают, так что мясо кладут от души. Полковник взял в руку шаурму, а коробку кинул к подножью памятника. Малинин явно умел обращаться с подобного рода продуктами. Снял упаковку, обернул в салфетку, слезнул каплю вытекшего соуса и впился в шаурму зубами. Чье мясо? Понеревался и т с о я на всякий случай. А тебе не все равно? Довольно прочавкал Малинин. Ты что, не православный? «Ну, а при чем тут это? Удивился я. Раз в Москве и живешь, следовательно, православный, поставил диагноз м а л и н и н Вне зависимости от возраста, расы, пола и вероисповедания. Да ну, вот тебе и да ну. Это, между прочим, новая концепция построения здорового гражданского общества. Газеты читать нужно, Каштаков. А ты не больше только фильмы смотришь, п о р н у х у разную, да боевики. Я джаз слушаю, тоже не лучше. Джаз – это чуждая нам культура. Нам это кому? Нам это православным москвичанам. Я вообще-то не о том спрашивал. Я хотел узнать, какая связь между православием и сортом мяса. А, ну так православному-то все равно, что жрать, если, конечно, не пост. А в пост свинину нельзя? В пост чего-то там точно нельзя. Только что именно я не в курсе. Вон, кивнул а н на часовню. Сходи, у папа спроси. Может в другой раз. Сейчас не актуально. Я взял шаурму поудобнее и откусил маленький кусочек. На вкус оказалось очень даже неплохо, намного лучше, чем можно было ожидать. Должно быть, полковника Малинина в том ларьке действительно знали, в смысле знали, кто он такой, и готовили ему особую шаурму полковничью. А что у вас в комитете буфета нет? Почему это нет? Есть буфет, хороший. Так чего же вы шаурмой питаетесь? Да ты знаешь, в буфете эта еда, конечно, вкусная, да только очень уж пресная. Живот ею набиваешь, а не наедаешься. Понимаешь, вкуса жизни не чувствуется. Чтобы полковник Малинин как следует вкус жизни почувствовал, нужно будет как-нибудь угостить его шаурмой или хот-догом из ларька, где его не знают. Интересно, что он тогда скажет. Малинин расправился с шаурмой, вытер губы салфеткой и довольно и к н у л Ну, пойдем что ли, пройдемся, предложил он. Что это ты ешь медленно? Зуб болит, соврал я и откусил еще небольшой кусочек, исключительно ради полковника Малинина. Понимаю, кивнул он. Зубы дело противное. Я вот слыхал, что у ежика всю жизнь новые зубы растут, старые выпадают, а новые растут. Почему у человека не так, а, Каштаков? Наверное, потому что у человека мозг больше, сказал я первое, что пришло в голову. А при чем тут мозг? Не понял м а л и н и н Много ресурсов на себя оттягивает, на зубы уже не остается. Подумав, м а л и н и н кивнул. Убедительно. Мы шли по усеянной палой листвой аллее и беседовали, как старые добрые приятели. Приятелями мы с м а л и н и н ы м не были, но знали друг друга достаточно давно для того, чтобы говорить о всякой чепухе. Говорить ни о чем — это, между прочим, целое искусство. Попробуйте как нибудь, сами убедитесь. Но как правило, наши пустопорожние беседы надолго не затягивались. Если мы встречались, то исключительно по делу, чтобы обменяться информацией, и после нескольких вводных фраз переходили к сути вопроса. А сегодня Малинин говорил и говорил, говорил и говорил, говорил и говорил. Сначала я подумал, что таким образом он извиняется за свое опоздание, но потом сообразил, это он деликатно дает мне возможность с шаурмой у п р а в и т ь с я Пришлось быстро доедать, не сказать, что совсем уж невкусный, но крайне не диетический продукт. И как только я кинул салфетку в урну, Маленин сразу перешел к делу. Ну, так что там у тебя, Каштаков? словно вспомнив вдруг, что мы вышли на аллею не ради того, чтобы насладиться красотами ранней осени, и даже не ради того, чтобы вкусить полковничью шаурму, я сунул руку во внутренний карман пиджака. Но замер, картинно, всем своим видом изображая нерешительность и сомнение. А что я получу взамен? Ты «Да еще ничего не показал, недовольно буркнул Малинин. Но я хотя бы сказал, что у меня есть, напомнил я. фотографии подозреваемого. А что у вас? Вкусная конфета. Такой вариант тебя устраивает? Не совсем. Я расскажу тебе про хуопов. Это уже интересно. Я достал из кармана конверт и торжественно вручил его чекисту. м а л и н и н нетерпеливо выдернул фотографию из конверта. Я его не обманул. Это действительно была фотография подозреваемого. Только не та, с которой Гамегин в данный момент пытался восстановить его внешность, а немного другая. На фотографии подозреваемый стоял лицом к камере. Вот только лица его не было видно из-за широкого козырька бейсболки. И что это за фигня? Это, господин полковник, не фигня, а фотография с места преступления. Человек сей очень внимательно наблюдал за тем, как н е б е з ы з в е с т н ы й всем нам ныне покойный вор по кличке Макак. Увёл видеокамеру мирно вкушавший московские блины ч е т ы х у п о в Так что смею предположить, это либо сам заказчик, либо что более вероятно, его представитель. Малинин внимательно посмотрел на фотографию, хмыкнул и помахал ею как веером. Ну и кто это такой? А это у ж вы сами выясните. Как же я выясню, если у этого типа на фотографии лица не видно? Ну на то у вас и целый штат специалистов. Пусть еще разок другой внимательно запись просмотрит. Может, я упустил чего? Хотя, как мне кажется, я выбрал лучший снимок. А откуда у тебя запись? Подозрительно прищурился Малинин. Скажу вам по секрету, Вячеслав Семенович, при наличии связи и денег в Москве достать можно практически все, что угодно. Это ты к чему? п о т е к и с т с к и недовольно нахмурился полковник. Это я ни к чему. Сразу от всего отказался я. Вы спросили, я ответил, вот и все. Мне не нравятся такие ответы. Понимаю. Я люблю конкретику. К сожалению, конкретика нынче в дефиците. Малинин еще раз взглянул на фотографию, сунул ее в конверт и спрятал в карман. Так макака, говоришь, убили? Бедолага был жестоко зарезан в собственной квартире. Когда? Думаю, сегодня утром. Ты об этом тоже по своим каналам узнал? Нет, лично стоял над х л а д н ы м телом. А почему в милицию не заявил? Глубокое нервное потрясение выбило меня из клей и заставило забыть обо всем на свете. Я только-только начал в себя приходить. Вид человека с перерезанным горлом, лежащего в луже собственной крови, это, скажу я вам, то еще зрелище, не для слабонервных. А если серьезно, я решил, что будет лучше, если заказчик кражи и убийства. А я почти не сомневаюсь в том, что это одно и то же лицо будет пребывать в уверенности, что нам о смерти макака ничего не известно. В таком случае он будет думать, что мы все еще ищем макака, а не его. А макаку, я думаю, все равно отвезут его в морг сегодня или через пару дней. Резонно, согласился полковник, хотя и против правил. Но вы же понимаете, что я действовал исходя из лучших побуждений. Я-то понимаю. Ну а кроме вас об этом можно сказать никто и не знает. Можно сказать, покосился на меня Малинин. Выходит кто-то все же знает? Сотрудники моего агентства, конечно, в курсе происходящего. А полу трупе и его водили я решил умолчать. А то ведь наедут ч е к и с т ы на Витьку крепко наедут. И ведь что самое главное н и за что. И в следующий раз мне Витька полу труп помогать уже не станет. А эти твои демоны. Усмехнулся Малинин. А что тут смешного? Да так странно. Демоны работают частными детективами в Москве. Полковник хмыкнул и головой к а ч н у л Чудно. Оба моих сотрудника высококлассные специалисты и мастера своего дела. Между прочим, ваши сотруднички, как я полагаю, ничего интересного на записи камеры наблюдения не усмотрели и макака до сих пор не нашли. Но точно, Каштаков, ты за нас всю работу делаешь. Хочешь, куплю тебе за это кофе. Мы как раз проходили мимо автомата, торгующего кофе. Нет, отказался я. Ну вот тогда т я себе возьму. Полковник подошел к автомату, кинул в него пару монет и достал пластиковый стаканчик. Неплохой к о ф е е к сказал он, попробовав напиток. Теперь ваша очередь, господин полковник, напомнил я. Рассказывайте, чего вы к х у о п а м прицепились. Да не цеплялись мы к ним. Малинин поморщился и сделал глоток кофе. Так, краем глаза присматриваем. У них сын работает в одном райском заведении, которое с некоторых пор вызывает у нас интерес. Райский институт высоких технологий. Уже сам все разнюхал. Но от вас ведь пока дождешься. Так вот, есть у нас подозрение, что в райском институте высоких технологий ведется разработка некого нового сверхсекретного проекта, имеющего стратегическое значение. Всю эту белиберду Малинин выдал таким тоном, как будто сообщал мне страшную военную тайну. И это все? А что ты еще хотел от меня услышать, к о ш т а к о в Ну, хотя бы из какой области этот ваш сверхсекретный проект? Во-первых, не мой, а райский. С несвойственной ему педантичностью поправил Малинин. А во-вторых, мы понятия не имеем, что творится за стенами этого райского института. Святоженикого к нему и на пушечный выстрел не подпускают. А мы, между прочим, искали пути, искали, наверное, так же старательно, как и записи из гумы изучали. Зря ты так, Каштаков, правослово зря. Мы, между прочим, свое дело знаем. Вы же вроде прежде со с в я т о ш а м и на дружеской ноге были? Мы и сейчас не расплевываемся. Да только с в я т о ш и они ведь такие. Малинец сделал замысловатый жест рукой. Себе на уме. Дружба мол дружбой. А государственные секреты статья особая. И следует признать, система защиты этих самых государственных секретов у них очень хорошо поставлена. И вы решили, что пенсионеры сделают за вас всю грязную работу? Ну, не такая уж она и грязная. Улыбнулся чекист. Можно подумать, ты занимаешься чем-то другим. У меня уровень другой. Это верно, согласился м а л и н и н Уровень у тебя низковат. Все больше мелкое в а р ь е и обманутые наследники. Меня это устраивает, ну и замечательно. Человек должен знать свое место. Почему тогда Хоупы пришли ко мне, а не к вам? Да потому что мы их не вербовали. Усмехнулся мне в лицо Малинин. Понятно, Шерлок Холмс. Ни на нас, ни на кого другого Хоупы не работают. Они просто-напросто поехали к сынули в гости. Ну а мы на всякий случай решили за ними приглядеть. Мало ли чего может случиться, обычная штатная процедура. А вот когда они к тебе прибежали, т у т уж мы понятное дело насторожились. То есть вам теперь тоже нужна эта камера? Естественно, куда больше, чем Хоупом. Ведь если кто-то с р е д ь б е л а д н я в центре Гума решил украсть у эстонцев камеру, то это значит, что это значит, Каштаков? Значит, кому-то стало жутко интересно, как Хоупы провели отпуск. Примерно так, кивнул Малинин. Раз это кому-то очень интересно, так значит и нам не безразлично. Ты как, не собираешься от этого дела отказаться, а, Каштаков? Ну, если вы гарантируете, что х у п ы не работают ни на какую спецслужбу, х у п ы безобиднейшие старики. Ты просто обязан им помочь, Каштаков. А на вашу помощь, господин полковник, я могу рассчитывать. Не могу сказать, что всегда и во всем. Но от ментов, которым ты своевременно на о находке трупа не сообщил, я тебя прикрою. Держи. Он протянул мне пустой пластиковый стакан из-под кофе. Я автоматически взял стакан и только после этого спросил: "Зачем? По дороге выбросишь?" Усмехнулся чекист. Это у него юмор такой, чекистский. Подводя общий итог, можно сказать, что день прошел так себе. Беготни было много, результативность... Близкая к нулевой. Кое какая информация имелась, но пока это были лишь разрозненные фрагменты, не желавшие складываться в единую картину. Самым неприятным моментом было то, что я прекрасно понимал, заказчик, получив мемори карту из камеры х о у п о в вряд ли станет хранить ее в своей коллекции. Если кража была связана со стремлением избежать утечки информации, тогда мемка сразу же будет уничтожена. Шансы найти мемку целой сохранились лишь в том случае, если кто-то организовал кражу камеры с тем, чтобы наоборот добыть интересующую его информацию. Да и ситуация Слоей тоже не прояснилась и не сдвинулась с мертвой точки. С одной стороны, она категорически заявляет, что уйдет, как только мы закончим это дело. С другой ведет себя так, будто ей не хочется уходить. В общем, пока полная неопределенность. А потому я принял е д и н с т в е н н о верное в данной ситуации решение: пойти домой и как следует выспаться. Кто знает, будет ли у меня еще такой шанс в ближайшие дни? д р о з д пролетел, чиркнув острым крылом по солнечному лучу, и сел на ветку.